Генеральша Апостолова Дело, о котором будет рассказано ниже, мне пришлось расследовать осенью 1925 года. Я был тогда еще совсем молодым следователем Московского губ суда. Вокруг этого дела и тогда, и в последующие годы развелось много всяческих сплетен и кривотолков. И, как всегда бывает в таких случаях, Слухи обрастали всякими вымышленными, подчас просто фантастическими подробностями и деталями. Я помню, что когда это дело слушалось в московском ГУП-суде, то у здания суда на Тверском бульваре собралась огромная толпа любопытствующих, и хотя было объявлено, что дело будет рассмотрено при закрытых дверях, как оно и было в действительности, Публика не расходилась, и для поддержания порядка пришлось вызвать усиленный наряд милиции. Раскрытие тайного дома свиданий, который содержала бывшая фрейлина и генерал-ша апостолова, произошло при следующих обстоятельствах. В мой следственный участок входила вся улица Горького с прилегающими переулками и с районом Белорусско-балтийского вокзала. Этот участок считался одним из самых боевых в том смысле, что он давал большое количество разнообразных по своему характеру дел. Так в районе вокзала и Грузин совершалось значительное количество чисто уголовных преступлений. Нередко случались убийства, имелись разного рода притоны. Я хорошо знал свой участок и постепенно его очищал. Однако у меня не было даже и мысли о том, что в моём районе функционирует широко поставленный тайный дом свиданий, притом обслуживаемый так называемыми приличными семейными женщинами. Вот почему я был удивлён, когда однажды мне позвонил по телефону товарищ из Мура и сообщил, что по его сведением в одном из переулков в районе улицы Горького функционирует тайный дом свиданий. Он добавил, что не знают, где именно находится этот дом и кто его содержит, но как будто всё это происходит во владении какого-то церковного прихода. Я поблагодарил товарища за сообщение и начал продумывать план проверки и реализации полученных сведений. В то время на территории моего участка были три церковных прихода. Один из них находился на углу Благовещенского переулка и улицы Горького. Я лично осторожно обследовал все три прихода и остановился на последнем. Во дворе этого прихода стоял небольшой белый двухэтажный домик. Совсем рядом кипело уличное движение. С грохотом пролетали трамваи и грузовики. Стаями носились мальчишки попиросники. В церковном дворике было тихо и пустынно. Дом принадлежал церковному приходу и ещё не был муниципализирован. В первом этаже жил приходский священник, грузный седой человек. Под предлогом распространения подписки на большую советскую энциклопедию я его навестил. От подписки священник отказался и начал жаловаться на скупость прихожан. У нас что же, гудел он. Центр суета сует и Вавилон. Разве тут до Бога а вот возьмите отец Евтихий в замоскворечье другое дело как сыр в масле катается кругом там народ верующий положительный солидный бывшие купцы скажем опять же люди не молоды им только о боге и думать осталось а у нас всё больше молодёжь а что с неё теперь толку для нашего церковного дела не охристи как один старик был прав В церкви редко набирался народ. Службы проходили уныло, и прихожан становилось всё меньше. Во втором этаже жила бывшая генеральша, Антонина Александровна Апостолова, высокая, немолодая уже дама, с надменным профилем и важными манерами. Бывшая генеральша жила с горничной Катей, старой девой, служившей у неё чуть ли не 3 десятка лет. В уютной квартире из трёх комнат Всегда было тихо и даже как бы торжественно. Плотные гардины и занавеси наглухо закрывали небольшой этот мирок от жизни города. Упругие такинские ковры глушили шаг. Старинные миниатюры на стенах, мебель красного дерева Павловских времён, вычурные и неудобные кресла, диваны, секретеры всё это говорило о прошлом. Андонина Александровна нигде не работала, и никто не знал, на какие средства она живёт. А между тем она не нуждалась в средствах, хорошо одевалась и имела независимый вид, одинокой, но вполне обеспеченной женщины. Она была очень религиозна и дружила с соседом-священником. Нередко по вечерам спускалась она в его квартиру, и они подолгу пили чай, вспоминая старую Москву. Она тоже отказалась от подписки на энциклопедию, но спросила: "Нельзя ли через меня приобрести переводную французскую библиотристику?" Я спросил, что именно её интересует. "Что-нибудь полегче", протянула она, "и без политики. Ну вот, скажем, Виктора Маргорита, Поля Бурже, одним словом, в этом роде". Я обещал выяснить и сообщить ей. За этим домом было установлено наблюдение. Днём Антонина Александровна обычно куда-то уходила, всегда тщательно по моде одета. Подолгу отсутствовала и возвращалась уже к вечеру. Иногда к ней днём приходили женщины и мужчины, но никогда долго не засиживались. Нередко уходили поорознь и время проводили без шума и музыки, без громких разговоров, смеха, танцев. Обычно в течение суток её навещали не более 3-4 пар. Посещавшие её мужчины и женщины всегда предварительно смотрели на окно, выходящее в переулок. Обычно на окне стояла лампа с зелёным абажуром. Однако дважды были зарегистрированы случаи, когда на окне была поставлена лампа с красным абажуром, и тогда люди, направлявшиеся к апостоловой, возвращались, не заходя к ней. Было ясно, что лампа применялась в качестве условного сигнала своего рода светофора. Собрав эти данные, я уже решил произвести операцию. Как неожиданная случайность меня предупредила. Как-то вечером мне позвонили домой по телефону. Говорил дежурный 15-го отделения милиции. Товарищ следователь, в диктарном самоубийство повесилась гражданка В, молодая женщина, поставила какую-то странную записку. Может, приедете? Я сразу выехал в небольшую квартиру из двух комнат. Жила покойная с мужем, молодым инженером. Всего 2 месяца назад они поженились. Жили счастливо, любили друг друга. Покойная была здоровая, красивая, молодая женщина. Было непонятно, почему она покончила с собой. На столе лежала записка, написанная карандашом на клочке бумаги, тем полудетским касым и разгонестым почерком, каким пишут обычно молодые неработающие женщины. Записка была адресована мужу.